Хетти откинулась на спинку стула в ожидании слов, которые она обычно слышала от мамочек, как, мало они рады, что их дочки станут моделями. Это ж сказала всего два слова. Абсолютно неприемлемо. Мать Дэна была встревожена. Она не знала, что Дэну фотографировали. Хетти выпрямилась на стуле. — В каком смысле? — Миссис Смит, благодарю за проявленный интерес, но нам придется отклонить ваше предложение. «Послушайте, мы считаем, что она может стать звездой. Честно говоря, мы рассчитывали, что вы обе сниметесь для разворота мать и дочь в следующем номере журнала «Семейный круг». Так что если вы бы прислали свою последнюю фотографию, по-моему, вы недопоняли. Я не хочу, чтобы моя фотография или фотография моей дочери появлялась на страницах какого бы то ни было журнала. Боюсь, что я против этого возражаю, простите». Котти была обескуражена. — По-моему, это вы недопоняли. Ваша дочь может зарабатывать деньги, огромные деньги, позируя для журнала или рекламы. Против денег вы ничего не имеете, правда? Последовало довольно долгое молчание. — Я деньги трудом зарабатываю, миссис Смит, и хочу, чтобы моя дочь сперва получила образование, а уж потом мы и решим, как быть с ее будущим. Эти не собиралась так просто сдаваться. Мы не имели в виду прерывать ее образование. Все наши девочки продолжают учебу. Мы можем назначать ей съемку вне учебных часов. У нас уже есть заказ на ее фото в журнале Севентин, возможно, для обложки. Миссис Смит, я повторяю, я не хочу, чтобы мою дочь фотографировали. Я изо всех сил стараюсь проявить вежливость и все же спасибо, но нет. И она повесила трубку. Черт, сказала Хэтти. Через три года, когда Дэна достигла совершеннолетия, Хэтти снова позвонила, и первая же профессиональная фотография Дэны попала на обложку Севентин. После чего ей предложили стипендию на обучение театральному мастерству в Южном методическом университете в Далласе. Дэне там понравилось, но остаться она не осталась». После первого курса бросила учебу и устроилась работать на телестудию в городе форт Фортверт, объявлять погоду. Ей приходилось самой себя обеспечивать. И, несмотря на всю привлекательность театрального искусства, она быстро поняла, что деньги крутятся именно на телевидении, и в этом она была сильна с самого начала. После одиннадцати месяцев работы Она начала переходить из одной телестудии в другую, всякий раз в чуть более крупную, считая, что таким образом подбирается все ближе к Нью-Йорку. Дэна спокойно переносила бесконечные переезды, она к этому привыкла. Ее мать ездила по всей стране с тех пор, как Дэнни стукнула четыре. Дэна хотела приобрести... Как можно больше опыта, а сколько раз придется ради этого сменить место жительства, ей не важно. Главное быть готовой к тому моменту, когда придет успех. Она работала в штате Арканзас. В Биллингсе, штат Монтана, потом в штатах Оклахома и Кентукки. Опять в Беллингсе, наконец, в Ричмонде, штат Вирджиния, где я начала также с погоды, но затем была приглашена в местную утреннюю программу делать очерки о выставках произведений искусства, лошадей, собак, а иногда и брать интервью у знаменитостей, оказавшихся в городе проездом. Актрисе Арлен Фрэнсис понравилось, когда она справилась с интервью. И она обмолвилась об этом своим агентом. Сэнди Купер был молодым агентом. Его работа заключалась в поиске талантливых девушек для телевидения. В этот момент набирала силу феминистское движение. Сэнди знал, что телекомпании стали отдавать предпочтение женщинам на экране. И надобность в новый ведущий для очередной программы — это только вопрос времени. Он хотел быть во всеоружии, когда настанет момент. Однажды в воскресенье они с женой отправились в Ричмонд и остались там ночевать, чтобы в понедельник посмотреть на эту Дэну Нордстром в утренней программе. Увиденное ему понравилось. Красота Нордстром была достаточно своеобразной, но... Девушка, к тому же, обладала качествами, которые как раз пользуются спросом на телевидении. Острый ум, быстрая реакция и внешность славной девушки из дома по соседству, созряющей экран улыбкой. Плюс к этому она прошла главный, самый значительный для Сэнди тест. Она понравилась его жене Би, низкорослой, полной женщине, которая, как правило, не выносила красивых девушек. Единственное, что теперь оставалось выяснить, это достаточно ли у Дэны Нордстрон амбиций. Но ответ был получен в первые же пять минут их встречи. И через час она подписывала бумаги в качестве клиента агентства Уильяма Морриса, одной из самых огромных и могущественных агентств страны. Спустя три месяца Сэнди услыхал, что частной телекомпании в Нью-Йорке требуется ведущая для замены Нэнси Лэмп, и получивший это место станет кандидатом на вечернюю программу. Он устроил Денни собеседование с Айрой Уоллисом, главой отдела теленовостей. Дэнна прилетела из Ричмонда. Через несколько дней Сэнди встретил ее у отеля. Он хотел пройти с пешком, подготовить ее к разговору с Айрой Уоллесом, чтобы его выпады не сбили ее с толку. Даже до Ричмонда долетали слухи о непростом характере Уоллеса. Молодые таланты боялись его до ужаса. Но Дэна не беспокоился. Ей почти не попадались мужчины, которых она не смогла бы очаровать. Дэна была уверена, что готова к этой работе. Доехав до нужного этажа, Сэнди назвал секретарю их фамилии. Из аппарата связи в ответ раздался нетерпеливый громкий рык. — Да, пришли мистер Купер и мисс Нордстром, мистер Ольс. — Кто? — секретарь повторил. — Мистер Купер и мисс Нордстром, у них назначена встреча. — Я не знаю, что это за типы, и он отключил громкую связь. Секретарь невозмутимо предложил посетителям присесть. Дэна взглянул на Сэнди. Ты уверен, что нам назначено? Да, он просто пытается тебя запугать. Сэнди, спокойно, как и секретарь, взял со столика журнал. Дэна села. Но ему это, в общем, удалось. Даже не думая волноваться, он так со всеми поступает. Сидя в приемной, они слышали, как Айра осыпает кого-то грязными ругательствами. Через тридцать пять минут он позвонил секретарю. — Эти двое придурков еще здесь? Да, сэр? — О, Господи! Ладно, впусти их! Дэна встала. — Это просто смешно. Я туда не пойду. Он даже не помнит, что назначил встречу. Секретарь посмотрел на Дэну, Он знал, что у вас встреча. Он просто говнюк. Заходите. Дэна неохотно поплела за Сэнди. Тот легонько постучал в дверь. Было слышно, как Уоллис разговаривает по телефону. Тем не менее он оторвался, чтобы зарать. «Да входите же мне, что целый день ждать!»